Семнадцатый век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи с казаками, землепроходцами. Восемнадцатое столетие оставило на Камчатке потомство сильных и беглых, искавших здесь вольной жизни.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 Язык камчаделов русский, но сильно искажен местным выговором. Камчатка знавала и веселые времена. Когда-то здесь шумела полнокровная жизнь, гавань оживляли корабли, в городе размещался большой гарнизон с артиллерией, население почти сплошь было грамотно, всю зиму Петропавловск играл пышные свадьбы. Камчатка считалась тогда наилучшим трамплином для связи России с ее владениями в Америке, и лишь когда Аляску продали, не запонюх табаку, камчатская жизнь заглохла сама по себе. Одни уехали, другие повымерли. Казалось, что сановный Петербург раз и навсегда поставил крест на Камчатке, как на земле бесплодной и ненужной. Все богатства полуострова и омывавших его морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам. Андрей Петрович, стоя возле окна, долго смотрел вдоль унылой улицы, такой пустынный, что брала отрывь. — А жизнь-то кипит, — произнес Блинов. Нет, чиновник не шутил, и когда Соломин указал ему на отсутствие оживления, Блинов восторженно заговорил.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 конкретный, без обиняков, предложивший денег. — Кассету у вас не открывается, — сказал он. Андрей Петрович понял, что за этим предложением кроется попытка сучить ему взятку, — он ответил ценитьелю бобров. — Благодарю. Но в деньгах я пока не нуждаюсь. В поведении папы Пападаки вдруг появилось нечто странное. На цыпочках он блуждал вокруг сейфа, пальцы его, унизанные безвкусными перстнями, обласкивали холодный металл несгораемого шкафа. Неожиданно он пришел к выводу. — А клюцик-то внутри остался. Мишка его там оставил. Кассия не закрыта на ключ. Алис, на задвижку французской системы? Папа попадаки зашептал на ухо, вкратчиво, как шепчут слова страстной любви, что он может открыть Кассию. Но за это Соломин обязуется показать ему пушной казну Камчатки. — Мне много не нужно. Один бобрик, два бобрика, ну, лисицку какую, все тихо, а Кассию открой вам ногтем. Это ведь не Кассия, а чистому смех, как говорят в Балаклаве. Язи везу тут замок Брамма, с ним и котенок клапку исправиться. Когда разбогатеете, — дал он совет Соломину, — покупайте кассию только системы инженера Мильнера. Вот кассия так кассия, дади открывать невыгодно. — Не понял, — сказал Соломин. Папа Попадаки объяснил Неучу, что для открытия мильнеровских сейфов... Одного лишь инструмента требует шестнадцать пудов, следовательно, без двух помощников в таком деле не обойтись, а с ними надо делиться и содержимым касс. Да, за рядом трясется, когда открываешь кассу систему инженера Мильнера, пожалуйста, — вдруг сказал папа Попадаке. Раздался мелодичный звон, и дверца сейпа открылась, обнажая пачки казённых денег, поверх которых, верно, лежала ключ. Как и когда папа Пападаки открыл несгораемый шкаф, Соломин даже не успел заметить. Это была работа маэстро. — Так, можно мне Исаак посмотреть? — спросил он. «Нельзя — Нельзя! — остался непреклонен Соломин. Папа Пападаки резко захлопнул сейф. — Тогда зовите без денег, — сказал он, уходя. — Жульё какое-то, — решил Соломин. Судя по всему, папа Пападаки наслоился на камчатскую историю как стихийное явление двадцатого века, как продукт хищного аферизма мелкой неразборчивой буржуазии. Таких типов Камчатка раньше не знала, это было нечто новенькое. Вообще-то Блинов был прав. За кажущей сопритихлостью царила подпольная суета-суета. -сует. Между обывательских домов Петропавловска шныряли наезжие иностранцы, чающие купить пушнины из-под пола еще до открытия аукциона. Соломин в эти дни случайно повстречал и того американца, с которым плыл на Сунгаре. — Вам удалось поживиться мехом? «Никак, — удрученно ответил тот. — Я не думал, что это так сложно. Ведь у нас в Америке и Камчатке ходят легенды, будто здесь лисицами и соболями выстланы мостовые. Очевидно, Янке был в этом деле новичком. Вы разве приехали сюда не от фирмы? Какая там фирма? Я не богатый служащий скромного офиса. Всю жизнь моя жена мечтала о хорошей шубе, какие носят богатые дамы. Мы подсчитали, что даже с поездкой сюда шуба обойдется нам в сорок раз дешевле, нежели если бы мы покупать стали ее у себя дома. Солобин потрепал американца по плечу. — У вашей жены будет шуба. — Отличная шуба. И скоро? — Я немножко еще придержу открытие аукциона. Ему до сих пор многое было неясно в механике аукционной продажи. Он понимал, что тут не все чисто, но не мог разобраться, где кончается торговля и начинается открытый грабеж. Ведь если вдуматься, прибыль от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников и народцев. Именно они поставляют столицу мира нежно-искристую, легчайшую красоту манто, горжеток, палантинов, муфты и боа, украшающих женщин лучше всяких драгоценностей. Близость предстоящего аукциона уже настраивала Петропавловск на праздничный лад. Мишка Сотиной тоже потирал руки. — Вот когда мы выпьем, — говорил урядник, — с кем же, Миша, пить собираешься? — У меня дружок есть, траппер Сашка из палатов, что охотничает за рекой Камчаткой. Вот увидите, он больше всех привезет мехов, сдаст в казну, и тут мы с ним закуролесим. Соломин попросил урядника подсказать ему, как удобнее обойти спекулянтов при аукционе, но сотеный сказал, — Я ведь с купцами не вожусь. Если хотите все знать, вы у Блинова спрашиваете. Он давно на Камчатке горбатится. Блинов не стал щадить петропавловских богатеев. Он честно раскрыл их крапленые карты. — Оказалось, — писал Соломин, —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 — Растригин папа, вам с ними лучше не тягаться. Но если хотите жить спокойно, примите от них положенное и закройте глаза на все, что творится. — Положенное — это взятка. — Но я взяток не беру, — сказал Соломин. — Да уж лучше взять, но потом не мучиться. Поначалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слова «Исак». Начинался век технического прогресса, а здесь, на Камчатке, еще драли Исак с будто не кончились времена Мамайи и Тахтамыши. Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ, которым открыл есачные кладовые. При этом даже зажмурился. Горы лежали перед ним, горы мягкой волшебной красоты, которые собрала пушистая и нежная Камчатка.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 — Прекрасного породистого доберман Пинчера не кричите! — осадил немец Соломин. — Причины к убийству вашей собаки вполне законны. Завоз любых собак на Камчатку крается большим денежным штрафом, и я вас оштрафую, ибо ваш прекрасный доберман мог испортить породу камчаталок. Немец щелся над издеваются. Мой доберман Пинчер имел в Берлине три золотые медали, его на выставке собак изволил приласкать сам кайзер, и как же он мог испортить ваших паршивых дворняжек? Соломин растолковал, что камчедалки, хотя хвосты у них и закручены в крендель, вовсе не дворняжки. Это собаки порода, которых сложилось в суровых условиях служения человеку. Я не способен покрыть в сутки расстояние до ста двадцати миль, получив за этот адский труд лишь кусок юкалы, а медальный доберман пинчер, если его поставить в нарты с догом, бы сразу. После чего Саломон повернулся к Блинову, составьте протокол. Я штрафую этого господина, доберман пинчер, которого был недостоин даже того, чтобы понюхать под хвостом у самой последней камчатской сучки. А перед самым открытием аукциона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 Несколько поколений виноторговцев закапывали бутылки донышками кверху. Образовалась уникальнейшая мостовая, какой не было нигде в мире. Сейчас поверх этого паркета лежал в блаженстве все тот же отставной, чьи надрал Ниякин, которого давно устали ждать судьи Владивостока. Соломин велел тащить неякина в карцер. Конечно, где ж ему уехать с Камчатки? Он не только пароход, но и царствие небесное проспит. Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у продавцов патенты на торговлю, о чем сразу же известил начальство. В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион. Мишка сотенный тишком спросил, а вы прежде с Растригином-то столковались? О чем мне толковать с ним?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 Соломин заранее предупредил учителя, чтобы тот, видя азартную игру аукциона, нарочно взвинчивал цены. Американцу, уже приехавшему за шубой для жены, Андрей Петрович шепнул. — Шуба вам будет. Вы только не кидайтесь в споры, а переждите, когда страсти поутихнут. — Кто это такой? — спросил Соломин-уврядник. — Небогатый человек, кажется, порядочный. Ему не меха нужны. Одна шуба наберет на манто и уедет. Пускай. Учитель растряс в руках дивную чернобурку, такой красоты, что иностранцы издали стон, а представитель одной бельгийской фирмы начал нетерпеливо елозить ногами по полу. — Кошка дохлая! — послышался басок Растригина. — Нашли, что показывать! — поддержали его прихлебатели. это Этой-то шкуркой в сенях мусора мести! — Все было так, как и предвидел Соломин, перехвативший инициативу торгов казенные руки, а лисица полыхала дивным смоляным огнем волшебного подшерстка. — Убей меня, бог, даже черван сажай за такую падлу! — кричал Растригин, тряся потными кудрями.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 Несколько не смущало, что меха Камчатки подали в руки иностранцев, торг есть торг, и в нем существенно только прибыль. Но теперь, когда Растригин папа папа-попадаки были выбиты из игры, денежная прибыль, минуя их кошельки, поступала в кубышку инороческого капитала Камчатского уезда. Конечно, стерпеть этого купцы не могли. — Мышь никакие-нибудь!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 Продажа ясачной пушнины с торгов дала прибыли семнадцать тысяч рублей. Глинов даже ахнул. — Матушки! В шесть раз больше обычной выручки! Соломин сразу велел произвести из этих денег оплату инородцам налоговой повинности, а остальные деньги тут же переправил во Владивосток на имя губернатора с реестром товаров, необходимых для жизни тех же инородцев. Петропавлов зажил нервной и судорожной жизнью. Купцы и всюду жаловались. Все было у нас наядь, теперь никто не знает, что будет. Господи, хвост топчет с головку, куда-то за океан сбагли, а нас обидели, будто мы не какие. Скупщиков поддерживали вина Живи сам, но не мешай другим. Ради себя и стараемся. Нам бы так народец не скучал, разишь не так. — Золотые твои слова, Тимох Акимыч! Немало волновались и камчатские пьяницы. — Что ж, нам теперь так и будем сидеть трезвыми! Растригин навестил папу Попадаки. — Вот что, папа, — сказал он ему, вышивая пробку из бутылки с ромом, — ты, хошей, греческий, а все ж дворянин. А потому, сам понимаешь, надо писать донос.